Глава четвертая. При первом же взгляде на адвоката Эллиота Фримантла, явившегося во главе депутации от жителей Медовуда, Мел Бейкерсфилд почувствовал к нему инстинктивную неприязнь. А еще через 10 минут эта неосознанная антипатия переросла в чувство отвращения. Казалось, адвокат сознательно старался держаться как можно более вызывающе и оскорбительно. Беседа еще не началась а он уже как бы вскользь проронил, что не потерпит никаких уверток. Разговор должен идти на чистоту, на что Мэл возразил очень мягко, хотя и был возмущен в душе. И в дальнейшем каждое слово Мэла наталкивалось на недоверие, иронию или прямую грубость. Мэл видел, что этот человек нарочно пытается его разозлить, вывести себя и спровоцировать на какое-нибудь неосмотрительное высказывание в присутствии репортеров. Раскусив его стратегию, Мэл вовсе не хотел попадаться на удочку. Он сделал над собой усилия и продолжал говорить рассудительно и вежливо, как всегда. Фримонтл выступил с протестом против того, что он охарактеризовал как бессердечное равнодушие управления аэропорта к состоянию здоровья и благополучию моих клиентов, добрых семейных граждан, жителей Медлвуда. Мел возразил, что Ни служащие аэропорта, ни авиакомпании, эксплуатирующие этот аэропорт, не заслуживают обвинения в бессердечии и равнодушии. Напротив, сказал он, мы признаем, что проблема шума существует и прилагаем все усилия, чтобы с ней справиться. В таком случае, сэр, ваши усилия крайне ничтожны. Что же вы практически сделали, спросил Фримонтл, насколько... Я и мои клиенты можем видеть и слышать, все ваши усилия сводятся к пустым заверениям, которые не стоят ни гроша. Совершенно очевидно, что все вы здесь плевать хотели на наши жалобы. Почему мы и намерены возбудить против вас дело? Это обвинение неосновательно, заявил Мел. Была разработана схема, дающая возможность исключать использование взлетно-посадочную полосу 2.5 непосредственно нацеленную на «Медовуд» во всех случаях, когда вместо нее может быть использована другая полоса. Поэтому полоса 2.5 используется теперь преимущественно для посадки, что не создает большого шума для «Медовуда», но зато чрезвычайно затрудняет бесперебойную работу аэропорта. Помимо этого, пилотам всех авиалиний дана инструкция применять меры для снижения шума при взлете в направлении Медлвуда с любой даже самой отдаленной взлетной полосы, немедленно после отрыва от земли. Командно-диспетческий пункт следит за выполнением инструкций. Затем Мол добавил, и вот что вам необходимо уяснить себе, мистер Фримантл, это ведь отнюдь не первая наша встреча с местными жителями. «Мы уже не раз обсуждали наши взаимные проблемы. Надо полагать, что в предыдущих встречах откровенного разговора не состоялось», — огрызнулся Фриментл. «Даже если и так, то вы теперь вполне восполнили этот пробел». «Мы намерены восполнить не только этот пробел, но и потерю времени и сил, и обманутое доверие. Ведь все это произошло отнюдь не по вине моих клиентов», — Мел решил не спорить. Такого рода пререканием ни та, ни другая страна ничего не достигнет. Разве что прибавит популярности Эллиоту Фримантлу. Мэл заметил, что карандаши репортеров бойко строчат по бумаге. Что-что? А как делать себе рекламу и давать ходкий материал для прессы? Это адвокат, по-видимому, неплохо знал. Про себя Мэл решил, что постарается как можно быстрее» не выходя, разумеется, из рамок учтивости, положить конец этим переговорам. Он все время остро ощущал присутствие Синди. Она продолжала сидеть, как сидела в момент появления депутации, только теперь всем своим видом показывала, что ее одолевает скука. Все, что имело хоть какое-то отношение к служебным делам Мэла, неизменно нагоняло на нее тоску. Впрочем, на этот раз Мэл готов был ей посочувствовать. Появление Медовудцев он и сам воспринимал сейчас как непрошенное вторжение в его личную жизнь, и при том самый сложный для него момент. В то же время Мела не оставляла тревога за Кейза. Как там у него на КДП идут сейчас дела? Может быть, ему следовало настоять, чтобы Кейс прервал работу и продолжить свою беседу с ним, которая, кажется, могла дать результаты, если бы не помешал руководитель полетов. Пожалуй, и сейчас еще не поздно. Но разговор с Синди не был закончен, и ей, конечно, он должен отдать предпочтение перед Кейзом. А тут еще этот зловредный адвокат продолжает упражняться в красноречии. Поскольку вы изволили упомянуть эти, с позволения сказать, меры, которые вы применяете для приглушения звука, разрешите поинтересоваться? «Что с ними стряслось сегодня вечером?» — язвительно осведомился Элиот Фримонтл. Мелл вздохнул. «Третьи сутки свирепствует снежный буран». Он окинул взглядом остальных членов депутации. «Мне кажется, каждому из вас это очевидно. Буран создает сложности». Он рассказал, что взлетно-посадочная полоса 3.0 заблокирована отчего возникла необходимость временно пользоваться для взлета полосой 2-5. А это неизбежно не могло не отразиться на медувуде Все это распрекрасно. Мы знаем, что бушует пурга, мистер Бейкерсфелд, — сказал один из Медувудцев, лысеющий мужчина с квадратной челюстью, с которым Мэл уже встречался раз на другом обсуждении проблемы аэропортовских шумов. Но когда вы летаете у меня над головой, мне, ей-богу, не легче от того, что я знаю причину этого безобразия, будь то пурга или еще что. Кстати, меня зовут Флойд Занетта, и я был председателем на том собрании. Если вы позволите, мне бы хотелось обратить здесь внимание на одно обстоятельство, прежде чем мы пойдем дальше, как бы невзначай вмешался Эллиот Фримонтл. Адвокат явно не намерен был ни на секунду уступить кому-либо руководящую роль на этом обсуждении. Он обратился к Мэлу, одновременно бросив взгляд в сторону репортеров. Дело не только в шуме, который сотрясает дома и барабанные перепонки жителя Медлвуда. Хотя и он достаточно губителен для здоровья, расшатывает нервы, лишает детей нормального сна, ваш аэропорт «Физически вторгается...» На этот раз Мелл позволил себе прервать адвоката. «Вы в самом деле считаете, что единственный выход из возникшей сегодня ситуации — это закрытие аэропорт? «Я не только так считаю и предлагаю вам этот выход, но мы можем даже заставить вас закрыть аэропорт. Я только что заявил, что аэропорт физически вторгается в жизнь граждан. Я докажу это в суде от имени моих клиентов» и мы выиграем процесс. Остальные члены делегации, в том числе и Флойд Занетта, одобрительно закивали. Эллиот Фримантл сделал паузу, чтобы дать своим словам поглубже проникнуть в сознание слушателей, а сам тем временем обдумывал, размышлял. Пожалуй, он зашел достаточно далеко. Досадно было лишь то, что, несмотря на все его усилия, управляющий аэропортом не потерял самообладание. Он уже не раз и часто не без успеха пользовался этим методом. Метод оправдывал себя, потому что если его оппоненты теряли самообладание, они неизбежно падали в глазах репортеров, а именно этого он преимущественно и добивался. Но Бейкерсфилд, несмотря на то, что адвокат явно сумел ему сильно досадить, был слишком опытен и умен, чтобы попасться на эту удочку — «Ну, «Ничего», — думал Фримантл, — «кое-чего я все же достиг». Он тоже заметил, что репортеры прилежно записывают его слова, которые, утратив свой язвительно нравучительный тон, будут выглядеть совсем неплохо в печати. Лучше даже казалось ему, чем его предыдущая речь на собрании в Медувуде. Фримантл сам, конечно, понимал, что все это лишь пустое жонглирование словами, которые по существу Ничего не дает. Даже если бы ему удалось склонить на свою сторону Бейкерсфелда, что было весьма маловероятно, все равно Бейкерсфелд был бы бессилен что-либо сделать. Аэропорт существовал и будет существовать в том же виде и там, где он есть. Смысл же этого ночного визита заключался отчасти в том, чтобы привлечь к себе внимание публики а главным образом, с точки зрения самого Фримонтла, в том, чтобы показать жителям Медувуда, какого стойкого поборника своих интересов они имеют в его лице, что должно было обеспечить непрерывный приток новых соглашений и чеков в контору Фримонтла и Сая. Обидно, конечно, что оставшиеся внизу жители Медувуда не могут слушать, как он, отстаивая их интересы, дает жару этому Бейкерсфелду. Ну, ничего, они прочтут это в завтрашних газетах. К тому же Эллиот Фримонтл вовсе не считал, что здесь и завершится ночная схватка мэду -Вуда с аэропортом. По окончании этих переговоров он выступит по телевидению. Он обещал это ребятам из телекомпании, которые не могли тащить сюда свое оборудование и тоже ждут внизу. По его расчетам, И по его же предложению, телевизионные камеры сейчас уже должны быть установлены в центральном зале. И хотя этот негр, лейтенант полиции, заявил, что не допустит никаких демонстраций, он, Фримонтл, не сомневался, что если ловко повести дело, его выступление может вызвать и демонстрацию. Минуту назад он заявил, что намерен возбудить дело в суде а несколько ранее в тот же вечер заверил жители Медовуда, что на это в первую очередь и направлена вся его деятельность. «Прежде всего я уповаю на суд и закон», — сказал он им. «Только на закон, и ни на что больше». Разумеется, это была неправда. Но вся политика Эллиота Фримонтла строилась на том, чтобы уметь, когда нужно, сблифовать. Какие меры вы в рамках закона примете, это, разумеется, ваше дело, сказал Мэл Бейкерсфилд. Тем не менее, я должен напомнить вам, что закон оставил за аэропортами, поскольку они выполняют общественно полезную и необходимую функцию, право на существование вблизи населенных пунктов. Фримонтл поднял брови, а я и не знал, что вы тоже адвокат, я не адвокат, и к тому же совершенно уверен, что вы это знаете. — Ну, я было на минуту усомнился, — ехидно ухмыльнулся Эллиот Фримантл. Потому что я-то, видите ли, адвокат, и имею некоторый опыт в этих вопросах. Более того, могу заверить вас, что есть прецеденты, когда дело было решено в пользу моих клиентов, и так же, как на предыдущем собрании он отчеканил весьма внушительно звучащий перечень судебных процессов США против... Каузби, Грикс против графства Аллегени, Сорнберг против Портлендского аэропорта, Мартин против аэропорта Сетла. Мэлло это позабавило, хотя он и не подал в виду. Он прекрасно помнил все эти процессы. Помнил он и другие, где суд принял, Прямо противоположное решение, но об этих процессах Фримонтл либо не был осведомлен, либо по каким-то причинам решил их не упоминать, Мэл подозревал последнее. Но вовсе не намерен был вступать в юридические дебаты, для этого если потребуется место в суде. Однако Мэл отнюдь не намерен был оставлять Последнее слово за адвокатом, которому он с каждой минутой проникался все большей антипатией, обращаясь ко всей делегации в целом, он объяснил, почему не желает касаться сейчас юридической стороны вопроса. Но добавил: однако, коль скоро мы здесь собрались, я хотел бы сказать несколько слов о работе любого аэропорта и о шуме вообще. Тут Синди зевнула. И он это заметил. Фримантл тотчас перебил его, «Сомневаясь, чтобы в этом была какая-то необходимость, мы намерены теперь...» «Позвольте...» Это уже прозвучало весьма внушительно. Мел отбросил, наконец, свой учтиво-мягкий тон. «Следует ли понимать это так, что после того, как я терпеливо вас выслушал, вы и остальные члены вашей делегации не расположены оказать такую же любезность мне?» Мэдоу переглянулись. Один из них, все тот же Флойд Занетта, сказал, «Я так полагаю, что мы должны...» — Мел произнес резко. «Я жду ответа от мистера Фримонтла». «Право, я не вижу причин повышать голос и вести себя неучтиво», — уклончиво сказал адвокат. «В таком случае почему же вы только этим и занимаетесь? С той минуты, как переступили порог моего кабинета. Я этого не нахожу, а вот я нахожу». — Вам не кажется, что вы слишком горячитесь, мистер Бейкерсфелд? Нет, не кажется. Мэл усмехнулся. — Мне жаль вас огорчать, но я вполне владею собой. Он почувствовал, что преимущество сейчас на его стороне. Его неожиданный отпор застал адвоката врасплох, и тот растерялся. Спеша воспользоваться достигнутым, Мэл продолжил. — Вы очень много говорили здесь, господин Фриментл, и не всегда достаточно вежливо. Но и я со своей стороны тоже хочу кое-что сказать. И я уверен, что представителям прессы интересно выслушать обе стороны, даже если больше никого из присутствующих моя точка зрения не интересует. Почему же очень даже интересует, только мы уже сыты по горло, всякими пустыми отговорками, Эллиот Фримонтл и на этот раз, как всегда, быстро оправился. Однако он должен был себе признаться, что мягкая поначалу манера Мэла Бейкерсфилда, усыпила его бдительность. А последующая внезапная атака застала врасплох. Управляющий аэропортом оказался далеко не таким простаком, как могло показаться на первый взгляд. «Я не позволял себе никаких отговорок», — заметил Мэл. «Я только предложил рассмотреть вопрос о шуме с более широкой точки зрения». Фримантл пожал плечами. «Рассматривать вопрос...» с любой другой позиции. Тем более, если она может заинтересовать представителей печати, никак не входила в его планы, поскольку грозила отвлечь внимание от него самого. Но как этого избежать, он не смог придумать сходу. «Леди и джентльмены», — начал Мел. «В самом начале нашей сегодняшней встречи говорилось о том, что разговор с обеих сторон должен идти на чистоту. Мистеру Фримонтлу была предоставлена эта возможность, и он воспользовался ею». Теперь настала моя очередь, и я также буду с вами вполне откровенен». Мел заметил, что Медовуцы, две женщины и четверо мужчин, слушают его так же внимательно, как и репортеры. Даже Синди из-под наблюдала за ним, и очень спокойно он продолжал. «Все вы знаете, во всяком случае, должны бы знать, какие меры принимались в международном аэропорту Линкольна, чтобы по возможности уменьшить шум и облегчить жизнь тем, кто проживает в непосредственной близости от аэропорта. Некоторые из этих мер вам известны, но помимо них существуют и другие. Испытания двигателей, например, производятся в наиболее удаленных частях аэропорта и в строго установленные часы. Эллиот Фримантл Который уже начал ерзать на стуле, прервал его. «Но вы же сами признали, что все эти ваши так называемые меры на деле не применяются. Ничего подобного я не говорил», — резко возразил Мел. «В большинстве случаев они неизменно применяются. Я признал, что сегодня они действительно не применялись ввиду совершенно исключительных обстоятельств. И, откровенно говоря, приведись мне самому пилотировать сейчас самолет» и поднимать его в воздух при такой погоде. Я бы воздержался от дросселирования двигателей для снижения шума, тотчас после отрыва от земли, и скажу больше. Такие условия неизбежно будут время от времени повторяться. Не время от времени, а постоянно. Нет, сэр. И позвольте мне закончить. Не давая Фримонтлу возможности вставить еще хоть слово, Мэл продолжал. Не секрет, что аэропорты, как здесь, так и повсюду, дошли до предела своих возможностей по части снижения шума. Вам не понравится то, что я сейчас скажу. И не все в нашем деле это признают, но тем не менее это так. В настоящее время в этом направлении мало что можно еще сделать. Вы не можете заставить двигаться бесшумно, как на цыпочках, тяжелую машину с мощными двигателями и весом в 300 тысяч фунтов. «И естественно, что когда вы сажаете или поднимаете в воздух большой лайнер, он сотрясает все вокруг и вытряхивает душу из всех находящихся поблизости». Кое-у-кого на лице прометнула улыбка, но Эллиот Фримантл нахмурился. «Так что если мы хотим, чтобы аэропорты продолжали существовать, а, по-видимому, мы все же этого хотим, кому-то придется примириться с шумом или переменить место жительства». Теперь Мэл, в свою очередь, заметил, что карандаши репортеров едва поспевают за ним. «Не подлежит сомнению», — продолжал Мэл, — «что авиаконструкторы работают над проблемой уменьшения шума. Но, честно говоря, мало кто в авиационной промышленности относится к этому вопросу серьезно. И, конечно, больших успехов в этой области, таких как в развитии самолетостроения вообще, мы не видим. В лучшем случае кое-какие палеотивы». Мои слова, быть может, прозвучат для вас убедительнее, если я позволю себе провести одну параллель. Хоть грузовики вошли в нашу жизнь много раньше самолетов, по-настоящему эффективного глушителя для них еще не сконструировано. Следует также иметь в виду, что к тому времени, когда удастся усовершенствовать какой-либо тип самолетного двигателя, уменьшив его шум, если, конечно, это вообще удастся, будут уже сконструированы новые, более мощные двигатели, которые даже с применением вышеупомянутого усовершенствования не могут не создавать больше шум, нежели предшествующий им. Как видите, я говорю с вами предельно откровенно, как и обещал. Одна из представительниц Медувуда мрачно пробормотала, да уж куда откровение!» «А это заставляет меня, — сказал Мэл, — заглянуть в будущее. Так вот». В недалеком будущем появится новое, если можно так выразиться, племя самолетов из семейства лайнеров Boeing 747, включая таких бегемотов, как Lockheed 500, которые скоро будут введены в эксплуатацию. А следом за ними не заставить себя долго ждать и сверхзвуковые пассажирские самолеты, такие как, к примеру, Конкорд. Скорость самолетов типа Lockheed 500 будет все же меньше скорости звука. И шум от них не намного превысит тот, с каким мы имеем дело теперь. У сверхзвуковых же самолетов к обычному шуму, создаваемому мощными двигателями, прибавится еще возникающий при полете со сверхзвуковой скоростью удар, похожий на выстрел. И это поставит нас перед куда более сложной проблемой шума, чем та, с которой мы сталкивались до сих пор. Возможно, вам, как и мне, приходилось слышать или читать весьма оптимистические высказывания по поводу того, что этот удар будет возникать лишь на очень большой высоте, далеко от населенных пунктов и аэропортов, и на земле почти не будет ощущаться, не верьте этому. Все мы на пороге крупных, Трудноразрешимых проблем. И вы в своих домах, и мы, руководство аэропортов, и авиакомпании, вложившие миллиарды долларов в оборудование, которое должно бесперебойно эксплуатироваться, чтобы их деньги не вылетели в трубу. Поверьте мне, приближается время, когда всем нам захочется вернуться вспять к нынешним нашим проблемам шума. Такими они покажутся нам тогда несущественными. — Так что, собственно, советуете вы моим клиентам? — саркастически выпросил Эллиот Фримантл, Чтобы они, не теряя времени, даром сами укрылись в психиатрических клиниках, пока ваши бегемоты не загнали их туда. — Нет, — твердо отвечал Мел. — Этого я не говорю. — Я просто откровенно, как вы меня и просили, признаю, что не могу разрешить их проблемы. И не собираюсь давать обещания, которые аэропорт не в состоянии выполнить. А также выражаю свое личное мнение, что шум в дальнейшем будет не уменьшаться, а возрастать. И тут мне хотелось бы напомнить вам, что это отнюдь не новая, внезапно возникшая проблема. Она существует с тех пор, как появился паровоз, а за ним и легковые автомобили, автобусы, грузовики — Эта же проблема возникла, когда через заселенные местности прокладывались автострады или когда строились аэропорты, постепенно расширяющие свои владения. Все это призвано служить людям. Во всяком случае, мы так считаем. Однако все это создает шум и, несмотря на все наши усилия, продолжает его создавать. «Ничего тут не поделаешь. Поезда». «Автомобили, автострады, самолеты и все прочее существует. Это одна из сторон нашего образа жизни, и если мы не намерены его менять, нам придется как-то приспосабливаться к шуму». «Иными словами, мои клиенты должны до конца своей жизни отбросить всякую надежду на покой, тишину, безмятежный сон и возможность уединения». «Нет», — сказал Мэл. «Я думаю, что в конце концов им придется» переселиться а я разумеется не делаю сейчас никаких официальных заявлений, но убежден что рано или поздно и наш аэропорт и все прочие будут вынуждены пойти на многомиллионные расходы и откупить прилегающие к ним населенные районы многие из этих районов могут быть превращены в индустриальные центры для которых шум не имеет значения ну и само собой разумеется, Тем, кто окажется вынужденным покинуть свои владения, будет выплачена соответствующая компенсация. Эльот Фримонтл встал и знаком предложил остальным последовать его примеру. — Вот единственная здравая мысль, которую я услышал за все то время, что мы провели здесь, — заявил Фримантл, обращаясь к мэлу однако выплата компенсации может произойти раньше, чем вы предполагаете, и сумма может оказаться значительно более крупной. Мы с вами еще встретимся. — В суде! Фримантл сухо кивнул и вышел. Остальные последовали за ним. Мел услышал, как в дверях одна из женщин воскликнула. — Вы были бесподобны, мистер Фримантл, я так всем и скажу. «Ну что ж, спасибо, спасибо!» Голоса замерли. Мел пошел притворить за ними дверь. «Мне очень жаль, что так получилось», — сказал он, оборачиваясь к Синди. Теперь, оставшись с ней вдвоем, он уже не знал, что могут они сказать друг другу. Синди холодно заявила. «Этого и следовало ожидать. Тебе надо было жениться на аэропорте», — Подойдя к двери, Мел заметил, что один из репортеров, Томлинсон из Трибюн, вернулся в приемную. «Мистер Бейкерсфилд, могу я задержать вас на секунду?» «Да, в чем дело?» — устало спросил Мел. «У меня создалось впечатление, что мистер Фримонтл не слишком вас очаровал. Это не для печати?» «Нет, сэр. В таком случае вы не ошиблись». И я подумал, что вот это может вас заинтересовать. Он протянул Мэллу одно из отпечатанных на машинке соглашений, которые Фримантл распространял на собрание Медувудских жителей. Вербую себе клиентов. Прочитав соглашение, Мэл спросил, «Где вы это раздобыли?» Репортер объяснил. «И много там было народу?» «По моим подсчетам, человек шестьсот». А сколько таких соглашений было подписано? Ну, этого я не могу с уверенностью сказать, мистер Бейкерсфилд. Думается, штук в полтораста. А некоторые обещали подписать и прислать по почте. Вот почему он так актерствовал угрюмо, — подумал Мел. Теперь стало понятно, на кого и с какой целью старался Фримонтл произвести впечатление. Мне кажется, вы сейчас прикидываете в уме то же, что... «Пытался прикинуть я», — сказал Томлинсон. Мел кивнул, «Да, все это вместе складывается в довольно кругленькую сумму. Вот именно, я бы не прочь заработать половину». «Может быть, мы с вами оба ошиблись в выборе профессий?» «А вы давали отчет об этом собрании в Медувуде, «Да». «И неужели никто из присутствовавших там не пробовал указать на то, что общая сумма гонорара этого адвоката достигает...» Пятнадцать тысяч долларов, по самым скромным подсчетам, Томлинсон покачал головой. Либо никто об этом не подумал, либо им наплевать. Кроме того, Фримантл — это личность. Он, я бы сказал, гипнотически действует на аудиторию. Они смотрят ему в рот, как зачарованные. Мел вернул репортеру соглашение. Вы будете об этом писать? Я-то напишу. Но не слишком удивляйтесь, если заведующий городской хроникой вычеркнет это. Они всегда боятся задевать этих крючкотворов. К тому же, с чисто юридической точки зрения, здесь, вероятно, нет ничего противозаконного. «Конечно», — сказал Мэл. «Другое дело, что это неэтично. И коллеге адвокатов может не очень-то понравиться. Но ничего противозаконного тут нет» а жителям Мэдувуда следовало бы, конечно, сговориться и просто сообща нанять юриста. Но если люди легковерные хотят помочь адвокату разбогатеть, это их личное дело. Томлинсон усмехнулся. «Могу я это процитировать? Вы только что сказали мне, что ваша газета такого материала не напечатает. К тому же мы ведь договорились, что наша беседа не для печати, вы не забыли?» Пусть так. Если бы от этого мог быть какой-нибудь толк, думал Мел. Он бы разрешил репортеру сослаться на его слова. А вдруг, чем черт не шутит, напечатают, но он знал, что толку не будет. И он знал также, что множество крючкотворов, вроде Фримонтла, рыщут по стране, вынюхивают, где что неладно, подстрекают людей, осаждают аэропорты, дирекции авиакомпании, а иногда и пилотов. Мала, однако, возмущала не сама по себе их активность. Частная инициатива в сочетании с легальными средствами является привилегией любого. Его возмущал метод, к которому они во многих случаях прибегали, возбуждая в своих клиентах несбыточные надежды, вводя их в заблуждение, ссылаясь на убедительные с виду, но предвзято подобранные примеры из судебной практики, подобно тому, как делал это сегодня Эллиот Фримонтл, и наводняя суды бесчисленными, заранее обреченными на неудачу исками, в результате чего в барыше оставались только сами адвокаты, а клиенты лишь зря теряли время и деньги. Мэл пожалел, что Томлинсон не сделал ему своего сообщения раньше. Это дало бы ему возможность предостеречь Мэдувудсов против Эллиота Фримонтла, показать им, В какую ловушку их заманили? И придало бы его словам вес. Теперь было уже поздно. — Мистер Байкерсфелд, — сказал представитель трибюн, — мне бы хотелось задать вам еще несколько вопросов о работе аэропорта вообще. Если вы можете уделить мне минут пять-десять, в любое другое время я был бы только рад. Мел беспомощно развел руками. Но как раз сейчас у нас здесь происходит слишком много событий одновременно. Репортер кивнул, я понимаю. Но так или иначе, я некоторое время побуду тут. Я слышал, что Фримонтл и его шайка что-то еще затевают там, внизу, в центральном зале. Словом, если у вас появится возможность позже, я постараюсь, — сказал Мел. — Не предполагаю, впрочем, что этой ночью у него может еще найтись время для репортеров. Стремление Томлинсона поглубже вникнуть в события, о которых он собирался давать материал, вызывало у уважение к нему, но тем не менее сегодня он был уже сыт по горло всеми этими делегациями, ну и репортерами тоже. «Если даже там что-то и затевается, — решил он, — то лейтенант Ордвей со своими полицейскими справится с этим и без него».